Ведь все это было сделано очень честно, мужественно, добротно и заслуживало благодарности критиков. Что-то столь же необъяснимо неприятное находил я и в другом госте, профессоре Гильгене Хольцшуэре. И уж подавно это относилось к такому частому посетителю гостиной Кридвиса, как поэт Даниэль Цурхой, тощему тридцатилетнему мужчине в черном посвященнически закрытом костюме, с профилем хищной птицы, любившему своим резким голосом подать реплику вроде «О да, о да, право не дурно, конечно, это можно сказать», нервно и настойчиво притопывая ногой. Ему нравилось скрещивать на груди руки или по-наполеоновски закладывать одну руку за борт сюртука, А предметом его поэтических мечтаний был некий мир, ведущий кровавые походы, смиренный трепет повинующийся чистому духу, как явствовало из его, если не ошибаюсь, единственного, надо, однако, признать довольно сильно написанного сочинения, вышедших на бумаге ручной выделки еще до войны призывов, лирика риторического извержения сладострастного терроризма. Исходили эти призывы от существа по имени Христос, величайший полководец, воплощение энергии, командира, набравшего готовые идти на смерть войска для покорения земного шара. Он издавал похожие на оперативные задания приказы, смаковал свои неумолимо жестокие условия, провозглашал целомудрие и нищету, властно и резко требуя слепого и безграничного послушания. «Солдаты», — заканчивалась поэма «Я отдаю вам на разграбление мир». Все это было красиво и очень бравировало своей красотой. Это было красиво той жестокой и абсолютной, бесстыдно самодавляющей, безделушечной, безответственной красивостью, какую только поэты и позволяют себе. Самое вопиющее эстетическое бесчинство когда-либо мне встречавшееся. Хельмуту Инститорису, разумеется, все это очень нравилось. Да и вообще сей автор и его произведения пользовались серьезным респектом, и моя антипатия к обоим была не столь уж уверена в себе, ибо сознавала свою связь с общей моей неприязнью к Ридверскому кружку и его культурно-критическим претензиям. Познакомиться с каковыми мне все же велело чувство духовного долга. Попробую как можно скупее обрисовать суть этих прений, которые наш хозяин по праву находил страшно фашными, а Даниэль Цурхоя сопровождал своим стереотипным. Ну, конечно же, право не дурно, да-да, это можно сказать, хотя из них отнюдь не вытекало разграбление мира ожесточенной солдатней Христоса величайшего полководца. Это была, конечно, лишь поэтическая символика, тогда как в беседах речь шла о социальной действительности, об определении готовящихся и надвигающихся событий, что, впрочем, имело кое-какое отношение и к аскетически красивым фантазиям Даниэля. Ведь сам я несколько выше заметил, что в странах побежденных а потому получивших известные духовные преимущества перед другими, очень живо чувствовалась порожденная войной тяга к переоценке и отмене мнимо незыблемых жизненных ценностей. Живо чувствовались здесь и объективно определились невероятная обесцененность индивидуума как такового в результате войны, невнимательность, с которой жизнь проходит теперь мимо отдельной личности и которая притворилась в людских душах во всеобщее равнодушие к ее страданиям и гибели. Эта невнимательность, это безразличие к судьбе одиночки могли показаться порождением только что закончившегося четырехлетнего кровавого пиршества. Но никто не заблуждался. Как во многих других аспектах, война и здесь лишь завершила, прояснила и нагляднейше преподала то, что давно уже намечалось и ложилось в основу нового жизнеощущения. Но так как это нельзя было ни хвалить, ни ругать, а можно было лишь объективно констатировать и принять к сведению, И так как в беспристрастном познании действительности, познании ради радости познания, всегда есть что-то от приятия ее, то как же подобные наблюдения могли не повлечь за собой разносторонней, даже всеобъемлющей критики бюргерских традиций, то есть критики ценностей, созданных образованием, просвещением, гуманизмом, критике таких идеалов, как совершенствование народов через приобщение к науке. То, что критикой этой занимались люди, связанные с образованием, со школой, с наукой, и занимались весело, нередко с самодовольно благодушным смехом, придавало делу какую-то особую, щекочущую тревожную или даже слегка извращенную пикантность. И, пожалуй, незачем добавлять, ясно и так, что форма управления, доставшаяся нам, немцам, благодаря поражению, свобода, свалившаяся на нас с неба, одним словом, демократическая республика, ни на минуту не принималось всерьез как надлежащее обрамление засвидетельствованной нове. Республику единодушно и убежденно игнорировали, как нечто эфемерное и априори к делу не относящееся, более того, как скверную шутку. Цитировали Токвиля, Алексиса Д., сказавшего, что из революции как из общего источника, вышло два потока. Один — к свободному устройству людей на земле, другой — к абсолютной власти. Токвиль Алексис Де, 1805-1859, французский историк, автор книги «Старый режим и революция». В свободное устройство никто из кридвессовских застольцев уже не верил, тем более что свобода сама себе внутренне противоречит, поскольку вынуждена, самоутверждаясь, ограничивать свободу своих противников, а стало быть, отменять самое себя. Такова говорилось ее судьба, если пафос свободы и прав человеческих не будет заранее сдан в архив, что, кажется, гораздо более во вкусе нашего времени, чем длительный диалектический процесс, превращающий свободу в диктатуру ее сторонников. Так или иначе, дело кончится диктатурой, насилием, ибо после того, как французская революция разрушила прежние государственные и общественные формы, наступила эпоха, которая, сознательно или нет, признаваясь в том или не признаваясь, Идет к деспотическому владычеству над нивелированными, атомизированными, раздробленными и, подобно индивидууму, беспомощными массами. — Верно, верно, о, это вполне можно сказать, — заверял нас Цурхое, энергично стуча ногой.